Благодарности На протяжении 12 лет история Лали существовала как киносценарий. Мое видение этой истории всегда предполагало экран, большой или маленький, это не имело значения. Теперь появился роман, и я хочу поблагодарить всех, кто отправился в это путешествие вместе со мной и выдержал до конца. Гарри Соколов, вы заслужили мою благодарность и любовь за то, что впустили меня в жизнь своего отца и поддерживали на все сто процентов в изложении невероятной истории ваших родителей. Вы никогда не утрачивали уверенности в том, что я дойду до конца. Гленда Боден, моя начальница 21 -го года, закрывавшая глаза на хитрости, на которые я пускалась, чтобы встретиться с Лали и другими людьми, помогавшими мне с рукописью, и мои коллеги, бывшие и нынешние из Департамента социальной работы медицинского центра Монаша. Дэвид Редман, Шана Ливайн, Дин Мерфи, Ральф Мозер из Instinct Entertainment, которые помогали мне в моем исследовании. Спасибо вам за вашу увлеченность и приверженность этому проекту в течение многих лет. Благодарю Лайзу Севидж и Фабиана Делюсу за их блестящие исследовательские навыки при анализе фактов, позволяющие проверить достоверность воспоминаний. Благодарю фильм «Виктория» за их финансовую поддержку расследования, предпринятого для создания первоначального киносценария на базе истории Лали. Лотте Вайс, одна из выживших, спасибо вам за вашу поддержку и за ваши воспоминания о Лале и Гите. Шон Миллер, мой юрист, вы знаете, как нужно заключать сделки, спасибо. Мои вдохновители и сторонники, огромное спасибо» за то, что первыми предложили сделать из этой истории роман. Очень ценю вашу поддержку. Вот ваши имена. Белла Зефира, Томас Райс, Лиз Этрил, Брюс Уильямсон, Эван Хэммонд, Дэвид Кодрон, Натали Уэстер, Анжела Мейер, Сьюзи Сквайер, Джордж Вламакис, Арен Моррис, Илана Хорнунг, Майкл Твидейл, Lydia Regan, Daniel Wanderlind, Azur D. Hammond, Stefan Chain, Snowgum Films, Katie von Yoneda, Rene Barten, Jared Morris, Gloria Winston, Simon Altman, Greg Deacon, Steve Morris, Susie Eisfelder, Tristan Nieto, Yvonne Derbridge, Aaron K., Lizzie Huxley-Jones, Керри Хью, Марси Даунс, Джен Саммер, Чейни Клейн, Крис Ки. Эта книга и все, что связано с ней, не явилось бы безудивительной, чудесной, талантливой Анжелы Мейер, выпускающего редактора ЭКО в Боньер Паблишинг Австралия. Я перед вами в вечном долгу, и я чувствую, что вы, как и Лали, навсегда у меня под кожей. Вы восприняли эту историю с пылкостью и энтузиазмом, не уступающим моим собственным. По мере развития сюжета вы плакали и смеялись вместе со мной. Я увидела в вас человека, поставившего себя на место Лали и Гиты. Вы чувствовали их боль и любовь, и вы вдохновили меня писать по мере силы возможностей. Мне кажется мало просто поблагодарить вас, но я вас благодарю. Анжела была не единственная в Экхо кто помог этой книге воплотиться в жизнь. Спасибо Кейс Скарлетт и Сэнди Калл за изумительное оформление обложки, Шону Джури за оформление книги, благодарю Неда пеннант и Талию Бейкер, необыкновенных литературных редакторов и Анну Вучик за чтение корректуры при выпуске готовой книги, за дополнительную редакторскую поддержку благодарю Кэт Ферлу и Кейт Голдсворси, Спасибо Клаеву Хеббарду за организацию завершающих этапов издательского процесса. Большое спасибо всем. В Лондоне есть команда издательства «Боньяр» «Зафре» во главе с Кейт Паркин, которая приложила огромные усилия для распространения этой книги во многих уголках Земли, поэтому я перед ними в вечном долгу. Спасибо вам, Кейт. Спасибо Марку Смиту и Рут Логан и Ричарду Джонсону, и Джулиану Шоу из Боньер Паблишинг, за то, что сразу разглядели значимость этой истории. Спасибо моему брату Иену Уильямсону и моей невестке Пэгги Ши, которые на месяц пригласили меня в середине зимы в свой дом в Биг Бир, Калифорния, где я писала первый черновик. Спасибо вам и вашему прекрасному дому. Особая благодарность моему зятю Эвану и невестке Пегги за небольшую, но немаловажную роль, которую сыграл каждый из вас в моем решении переделать киносценарий в роман. Вы знали, что делали. Спасибо моим братьям Джону Брюсу и Стюарту, которые безоговорочно меня поддерживали, напоминая мне, что мама и папа очень мной гордились бы. Благодарю моих дорогих подруг Кэти фон Юнедо и Памелло Уолос чью любовь и поддержку за все годы написания книги я безмерно ценю. Спасибо моему другу Гарри Бладстейну, чьими дельными советами по книге я постаралась воспользоваться. Надеюсь, ты этим гордишься. Благодарю музей Холокоста в Мельбурне, где Лали не раз служил мне экскурсоводом. Вы открыли мне глаза на мир, в котором уцелели Лаля и Гита. Спасибо моим сыновьям Аарону и Джареду, распахнувшим Лале свои сердца и души и с любовью и уважением, впустившим его в жизнь нашей семьи. Спасибо моей дочери Азюрди. Лали познакомился с тобой, когда тебе было восемнадцать, столько же, сколько и Гити, когда он встретил ее. Он говорил мне, что в тот первый день немного в тебя влюбился. В последующие три года каждую нашу встречу он начинал словами «Как поживаете и как ваша прекрасная дочь». «Спасибо, что позволял ему немного с тобой пофлиртовать, и что при виде тебя на лице у него появлялась улыбка. Товарищам моих детей, спасибо вам, Бронвин, Ребекка и Эван. Стив, мой дорогой муж, сорока с небольшим лет, помню один раз ты спросил меня, должен ли ты ревновать меня к Лале, поскольку я проводила с ним столько времени. И да, и нет». Ты всегда поддерживал меня, когда я приходила домой в мрачном и подавленном настроении, проникшись тем ужасом, о котором рассказывал Лаля. Ты открыл для него наш дом, с уважением и почтением впустил в нашу семью. Я знаю, ты продолжишь рядом со мной это путешествие. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Декабрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Кирилл Петров.